А тызумление Мажун даже выпустил свою противницу, но судья Ади поспешил завести девушке руки за спину и мрачно сказал: "Бывают случаи, когда одинокие девицы вступают в разбойничьи шайки, её следует связать так же крепко, как и остальных". Мажордом подозвал Джаудая, который к тому времени уже одолел своего соперника и связал его. Стоя в удивлении и задумчиво почёсывая голову, он позволил Джаудаю спутать руки при прекрасном создании. Девушка до сих пор не промолвила ни слова. Затем судья один отправился к кибитке с женщинами и детьми. Старшая жена сидела у окна с кинжалом в руке, а остальные в смертельном страхе забились под одеяло. Судья сказал им, что разбойники пойманы. К этому времени из леса показались спрятавшиеся там возницы и слуги. Они принялись поспешно зажигать факелы, в мерцающем свете которых судья Ди смог наконец оценить ущерб, принесённый в ходе схватки. Со стороны подвергшихся нападению Потери были невелики. Десятник Хун пришёл в себя и дал гань, перебинтовал ему голову. Старый домоправитель больше пострадал от страха, чем от удара разбойника. Мажун голый по пояс сидел на стволе упавшего дерева. Его левое плечо опухло и побогровело. Дяодай старательно растирал плечо целебным бальзамом. Мажун убил двух разбойников. Дяодай одного, шесть остальных были покалечены в той или иной мере, и только девица совсем не пострадала. Судья приказал слугам погрузить связанных грабителей на одну из повозок с багажом, а тела их сотоварищей на другую. Девушка же должна была пойти пешком. Долгань да, извлёк корзинку, сохраняющую тепло, и судья с помощниками выпили по кружке горячего чая. Маджун прополоскал чаем рот, презрительно сплюнул и сказал Джаодаю: "Что не говори, а белишани как новички. Сдаются мне что шайки этой, ещё далеко до настоящих разбойников". "Да", согласился Джаодай. "В десятером они могли бы добиться и большего". А на мой вкус, Они неплохо постарались, сухо заметил судья Ди. В молчании они выпили ещё по кружке чая. От усталости и утомления слова не шли к ним на язык, только шёпот слуг и стоны раненных грабителей нарушали тишину. После короткого привала путники двинулись дальше. Двое слуг с факелами освещали дорогу. За час преодолели последний перевал. Дорога стала шире, и вскоре на фоне вечернего неба возник тёмный силуэт северных городских врат Ляньфана. Глава вторая. Судья Ди открывает первое заседание суда. Он обнаруживает в архиве незаконченное дело. Дяодай в изумлении смотрел на прекрасные врата, над которыми возвышалась дозорная башня. Затем он вспомнил, что Лянфан расположен недалеко от границы и, следовательно, нередко подвергается набегам западных варваров.